Сто двадцать один. Я и представить себе не могла, что получу столько денег. Однако вскоре по почте пришел экземпляр договора, согласно которому издательство, спасибо Аделе, обязалось выплатить мне аванс в размере двухсот тысяч лир, еще сто тысяч после подписания договора и еще сто после сдачи рукописи. У матери перехватило дыхание. Ей не верилось, что все это происходит его. Отец сказал: Я столько и за несколько месяцев не заработаю. Они оба разнесли новость по всему кварталу: Наша дочка разбогатела. Она теперь писательница и обручилась с профессором. Я снова ожила и забросила подготовку к участию в конкурсе. Когда пришли деньги, я купила себе платье, кое-что из косметики, впервые в жизни побывала в парикмахерской, и поехала в незнакомый мне Милан. На вокзале я совершенно растерялась. С большим трудом нашла метро, вышла на нужной станции и, бледная от страха, остановилась возле здания издательства. Я долго и многословно объясняла, зачем сюда явилась консьержу, который ни о чем таком меня не спрашивал и даже не поднял на меня голову от газеты. Я поднялась на лифте, постучала в дверь и вошла в комнату, поразившую меня белизной. В голове теснились беспорядочные мысли. Я вспоминала все, чему меня учили, и была готова отвечать, как на экзамене, чтобы всем стало ясно. Хоть я и девушка, и скромность моего происхождения бросается в глаза, я завоевала право на собственную книгу и в свои 23 года готова защищать то, что принадлежит только мне и никому больше. Приняли меня очень приветливо и водили из кабинета в кабинет. Я познакомилась с редактором, работавшим над моей рукописью. Это был пожилой мужчина, абсолютно лысый, но с приятным лицом. Мы проговорили около двух часов. Он тепло отозвался о моей повести, несколько раз почтительно упомянул Аделе Айроту, указал на места, которые, по его мнению, следовало поправить, и вручил мне экземпляр рукописи со своими замечаниями. Прощаясь, он серьезно сказал «Прекрасная история, очень современная». И написано отлично, и развязка неожиданная. Но не это главное. Я три раза прочитал вашу книгу. В каждой странице есть какая-то магия, но я так и не понял, в чем она заключается. Я покраснела и сказала ⁇ Спасибо ⁇ Так вот, оказывается, на что я способна, и как быстро все это случилось. Я научилась нравиться людям. Некоторые меня даже любили. Я могла рассказать о том, где и чему училась, и даже порассуждать о четвертой книге Энеиды. Я с вежливой точностью отвечала на столь же вежливые замечания с успехом, копируя манеру профессора Галиани, её детей и Мария Розы. Симпатичная и доброжелательная девушка по имени Джина поинтересовалась, не нужна ли мне помощь с выбором отеля, и, получив утвердительный ответ, нашла подходящие на Веа Гарибальди. К моему изумлению... Издательство взяло на себя все мои расходы, включая питание и железнодорожные билеты. Джина сказала, чтобы я составила список своих трат, и мне их оплатят, а потом попросила передать привет Аделе. «Мы с ней недавно разговаривали по телефону», — добавила она. «Она о вас очень высокого мнения». На следующий день я уехала в Пизу. Мне не терпелось обнять Пьетро. В поезде я внимательно изучила замечания редактора и с большим удовольствием смогла посмотреть на свою книгу глазами тех, кому она понравилась, и кто старался сделать ее еще лучше. В Пизу я приехала в приподнятом настроении. Жених договорился, что я переночую у преподавательницы греческого языка, пожилой сеньоры, с которой я тоже была знакома. Вечером он пригласил меня на ужин и, к моему удивлению, принес с собой отпечатанный на машинке экземпляр моей рукописи. Он тоже ее прочитал, и у него тоже были некоторые замечания, которые мы подробно обсудили. Они свидетельствовали о свойственной ему дотошности и в основном касались употребления слов. «Спасибо, я подумаю», — сказала я. После ужина мы пошли прогуляться и забрели на пустырь. Мы долго тискались на холодном ветру, стесненные толстыми пальто и шерстяными свитерами, после чего Пьетро сказал, что «мне надо доработать сцену на пляже, когда главная героиня теряет невинность». «Это важный эпизод», — смущенно заметила я. «Ты же сама говорила, что писала небрежно». «В издательстве про это ничего не сказали». Еще скажут». Его слова меня расстроили. Я пообещала подумать, и на следующий день вернулась в Неаполь. Если этот эпизод произвел такое впечатление на Пьетро, образованного молодого человека, написавшего исследования на тему вакхических ритуалов, что же скажут мои мать с отцом, братья, сестра и весь наш квартал? В поезде я со остервенением набросилась на рукопись, разбирая замечания редактора и Пьетро, и максимально сократила эпизод. Мне хотелось, чтобы книга получилась хорошей и всем понравилась. Я говорила себе, что, скорее всего, больше никогда не напишу ни строчки.